Глава 24. Тот, кто остался. В голове у Кейлина раздавались грохот и звон. Он чувствовал, что дрожит. Чьи-то руки трясли его за плечи. "Кейлен, Кейлен!" Голос был знакомым. Юноша попытался открыть глаза, но сил не хватило даже на это. "Кейлен!" прозвучало громче и отчетливее. "Кейлен!" Могучим усилием воли он заставил себя разлепить веки. Сначала всё расплывалось, но постепенно начало проясняться. «Он жив!» Кейлин попытался что-то сказать, только язык сделался будто ватным. На нём ощущался медный привкус засохшей крови. «Т-т-т-терин?» да это я, дитя. Ничего не говори. Просто дыши!» Ладонь нажала ему на грудь. Всё тело содрогнулось, когда в него хлынул пульсирующий поток энергии. Жгучая боль от ран притупилась и отошла на второй план, а звон в голове утих. Глаза теперь смотрели чётко, и юноша смог различить обеспокоенное лицо Террина. «Террин, я...» «Боги! О чем ты только думал? Глупое создание!» — закричал эльф. Его руки, вцепившиеся Кейлину в рубаху, тряслись. «Я ведь говорил! Предупреждал тебя! Не черпай слишком много! Ты мог убить себя! Только чудом тебе это не удалось!» Кейлин еще не видел терина в таком гневе. Его переполнило раскаяние. Эльф с раздраженным вздохом отпустил ворот Кейлина. «Никогда больше так не делай!» — произнёс он и, поднявшись, провёл руками по серебристым волосам, раздражённо впиваясь в них ногтями. «Проклятое безмозглое дитя!» Кейлин почувствовал, как бьётся сердце Валериса в унисон с его собственным. Дракон, поскуливая, зализывал рану на боку. Жизни она не угрожала, но явно болела. «Иди ко мне», — вставая подозвал малыша кейлен Он обхватил Валериса и положил себе на плечи. Хвостом дракон обвил его шею. Скулёж не прекратился, однако кейлен почувствовал, что дракону стало спокойнее. дралейт произнёс тот, кто был верхом на олене. Откинув капюшон, он подошёл к юноше. По одну руку от него стоял Эйсон, по другую — один из лесных воинов. Это был эльф, ростом примерно с Кейлина, светлые волосы коротко острижены, а лицо усыпано множеством шрамов. Уши такие же заостренные, как у Террина, один глаз молочно-белый, без зрачка. «Я Таланил, старший капитан аравельских стрелков». Кейлин понял, что определить возраст эльфа на вид — безнадежная задача. Любому из них могло быть как двадцать, так и три сотни лет. Терин выглядел молодо, однако был старше некоторых деревьев в прогалине. А таланил выглядел, будто пережил тысячу битв, но вполне мог оказаться во много раз младше Терина. Впрочем, шрамы говорили скорее об обратном. «Я Кейлин Брайер из прогалины», — представился юноша и, услышав драконий ворчание, добавил. А это Валерис из Валации. «Очень рад с вами познакомиться, Кейлин и Валерис. Даже подумать не мог, что мне случится приветствовать Дралейда и его дракона Воровелли. Вы окажете мне большую честь, если позволите сопроводить вас до города». «До города?» — удивился Кейлин. «В Темнолесье есть город». «Прости, Таланил, но мы не можем воспользоваться твоим приглашением», — вмешался Эйсон, прежде чем эльф успел ответить. «Мы направляемся в Белдуар, к королю Артуру Брино, и нам нужно спешить. Ты ведь понимаешь, с кем мы путешествуем?» «Понимаю», — произнес Таланил, но в его голосе звучала обида. «Уверены, что не хотите пойти с нами? Воровелли вы будете в полной безопасности». «За триста пятьдесят лет ни один враг так и не подошел к нашим стенам. Для нас будет величайшей честью предоставить убежище первому вольному дралейду за четыре столетия. Тебе это известно, старый друг». Эйсон вздохнул. «Ты не хуже меня, знаешь, Таланил, что у нас есть и другие обязательства. Даю слово, мы вернемся, если нам по-прежнему будут рады. «Но сначала мы должны попасть в Белдуар. Мы обещали, и нас там ждут. Уверен, ты понимаешь». Эльф молча покивал. «Да, однако в последнее время ароки стали вести себя наглее. Конечно, меньше чем через год наступит кровавая луна, но я не могу припомнить, чтобы эти твари в таком количестве...» заходили столь глубоко в Аравелл. Я дам вам в сопровождении пятерых стрелков подсчетный эскорт для Драляйда. эльфа Аравелла всегда, еще до того, как обосновались здесь, поддерживали драконьих всадников и орден. И это не изменилось». Улыбка тронула губы Эйсона. «Вы окажете нам честь, старший капитан». «Кейлин?» «Да», — поспешно произнес юноша. «Вы окажете нам честь!» Теплая улыбка на лице Таланила стала еще шире. «Честь будет взаимной, Дралейт», — он повернулся к воину, настоящему слева. «Фейлин?» Эльф, а точнее эльфийка, сняла капюшон. Кейлин изо всех сил старался не слишком таращиться. В любой части света ее сочли бы красавицей. Длинные каштановые волосы были стянуты на затылке, открывая остро очерченное лицо с высокими скулами. Она выглядела ровесницей терина но при этом казалась моложе. На плече висел лук из белого дерева. кейлен видел, как эльфы обращаются с этим оружием. У арков не было ни единого шанса. — Слушаю, капитан. «Отбери их пятерых стрелков и обязательно одного, способного владеть искрой. Поспеши». Фейлин кивнула. «Будет исполнено, капитан. Дралейт, Валерис». Перед тем, как удалиться, она повернулась к Кейлину и, склонив голову, слегка присела в коленях. «Это что, был поклон?» Кейлин хотел попросить её больше никогда так не делать, но Фейлин уже отошла к стрелкам, которые обыскивали тела араков Эйсон ухмыльнулся, видимо, заметив замешательство на лице юноши. «Эйсон!» — спохватился вдруг кейлен «А где Дан? С ним всё в порядке?» «Жить будет», — ответил воин. «Ничего важного копьё не задело, а у Таланила в подчинении есть отличный целитель». «Да, плечо несколько дней поболит, но твой друг поправится». «Спасибо!» — с искренним облегчением поблагодарил Кейлин. Тем временем вернулась Фейлин. Позади неё стояли пять эльфов, закутанных в тёмно-зелёные плащи. «Вот наши лучшие стрелки, старший капитан. Все они изъявили готовность присягнуть Дралейду. Это Вейрил». Она указала на юного воина со светлыми волосами до плеч и серьёзным взглядом. «Он молод, но обладает сильной связью с искрой и особенно искусен в исцелении». «Что значит присягнуть?» — ошарашенно подумал Кейлин. «О чём это она?» Молодой эльф коротко поклонился. «Дролейт, Валерис, Ракина, капитан». вэйрил кивнул таланил мы все готовы принести клятву?» «Да, капитан», — хором отозвались эльфы. «С превеликой гордостью», — добавил Вейрил. «Тогда не будем тянуть. Время дорого, а драли еду, и раки не нужно спешить». Немешкая, все пятеро эльфов припали на колено, положили одну руку на ногу, а другую — на грудь. «Постойте, Эйсон, что? Здесь и сейчас...» Перед лицом свидетелей и шестерых, что нас берегут, клянусь сыной собственной жизни защищать Дралиида Кейлина Брайера и его дракона Валериса. Клянусь идти за ним, куда бы он меня ни повел, хоть в бездну, хоть дальше». Произнеся эти слова, эльфы поднялись и выжидающе посмотрели на капитана. «Честью своей подтверждаю». Ваша клятва засвидетельствона здесь присутствующими и шестерыми, что нас берегут. Да будет так, отозвался Талонил. Дралейт, эти стрелки будут защищать тебя до последнего вздоха. Вас связывают не кровь и не магия, а узы чести, и они крепче стали. Кейлину показалось, будто талонил как-то со значением покосился на Терри, на которой держался поодаль. «Спасибо вам за всё. Если б не вы, боюсь, мы бы эту ночь не пережили», — произнёс Эйсон. Он протянул руку и крепко пожал Таланилу предплечье, на что эльф ответил тем же. «Эйсон Вирандр, старый друг, я всегда рад тебе, но сегодня особенно». Ведь ты принёс с собой надежду!» Капитан сделал паузу и тепло улыбнулся Кейлину. «Первый вольный дралейд за четыре столетия! Признаться, я уже давно перестал надеяться. Будь моя воля, я бы повёл за тобой весь аравел «Этот день вполне может наступить, и скорее раньше, чем позже», — мрачно отозвался Эйсон талонил мгновенно посерьезнев согласно кивнул. «А пока мы благодарим тебя за помощь и клятву. Всё, нам пора в путь. Дорога в Белдуар через горы длинна». талонил повернулся к юноше, явно собираясь поклониться, но кейлен подражая Эйсону, успел протянуть ему руку. «Мы все...» «Я, Валерис и мои спутники обязаны жизнью вам и вашим стрелкам. Спасибо!» Удивление на лице капитана сменилось благодарностью. Он крепко пожал Кейлину руку. «Для меня было честью встретиться с тобой, Дралейд, и, надеюсь, не в последний раз». Коротко кивнув, Таланил ушел к своим стрелкам. Фейлин последовала за капитаном, но Кейлин не мог не заметить, как она оглянулась на него, однако изо всех сил постарался не подавать виду. Подошли Эрик и Далин, с ними и Дан, который прижимал руку к груди. «Как ты?» — спросил Кейлин. «А, ничего страшного, просто царапина». Дан небрежно пожал плечами и тут же поморщился, видимо, растревожив рану. «У нас э, появились новые друзья?» Юноша кивнул в сторону пятерых эльфов, которые неподвижно стояли в ряд. «Погоди!» — произнёс он, указывая на Вейрила. «Я тебя знаю! Это ты залечил мне плечо! Спасибо!» С превеликой радостью отозвался Вейрил и довольно улыбнулся. «Хорошо!» — произнёс Эйсон, оглядывая отряд. «Что ж, пора в путь. Мы отправляемся к перевалу. Остановимся, только увидев луну. В этом месте невозможно понять, когда день, а когда ночь. Он обратился к эльфам. «Вам нужно еще время на сборы?» «Нет, Ракина», — ответил за всех Вейерил. «Все необходимое уже при нас». Он похлопал по своей суме и прикрепленный к ней скатки с одеялом. У остальных эльфов были такие же. «А лошади?» — спросил Кейлин, неуверенный, стоит ли ему открывать рот. «Разве вам не нужны лошади?» «Нет, так обойдёмся», — ответил один из эльфов, чьего имени Кейлин ещё не знал. Тон То показался ему неоправданно резким. Юноша кивнул. «Но прежде чем мы отправимся, может, представитесь, вы дали клятву защищать меня, а я даже не знаю, как вас зовут?» «Дали клятву тебя защищать?» И если б не боль, Дан непременно расхохотался бы. Первым шагнул вперед Вейрил. «Меня Адролейд, как тебе известно, зовут Вейрил. Вейрил Иллийн, стрелок Аравелла. Остальные эльфы тоже по очереди вышли и представились». Жёсткий взгляд Элисара намекал на то, что он много прожил и немало повидал, хотя лицо его выглядело обманчиво молодо. Женщины в деревнях, закроя они глаза на заострённые уши, наверняка сочли бы его невероятно красивым. Короткими чёрными волосами и телосложением он очень напоминал Ретта Фьорна, а Ретт вскружил голову не одной девушке. Аля и Лирей были близняшками. По крайней мере, иначе объяснить их полное сходство кейлен не мог. Хоть часами вглядывайся в их лица, и всё равно не найдёшь ни единого отличия. Обе эльфийки были красивы, возможно, не в общепринятом смысле, но на взгляд кейлена уж точно. У обеих короткие светлые волосы с зачесанной на бок чёлкой и искрящиеся золотистые глаза. Кейлин ни у кого не видел таких глаз, должно быть эта черта свойственна только эльфам. Последним представился Гейлерон, тот, который показался юноше грубоватым и резким. Длинные каштановые волосы эльфа были стянуты на затылке, отчего лицо его делалось еще более острым и суровым. По правой щеке, прямо под глазом, шел тонкий горизонтальный шрам. Вообще, в его взгляде и манере держаться сквозило презрение, и кейлен не понимал, чем оно вызвано. Это беспокоило. К отряду на лошади подъехал Терин и настороженно оглядел сородичей Стрелков. «Ну что, все готовы?» «Да», — ответил Эйсон. «Погодите, а как же тела?» — спросил кейлен «Их приберёт лес». Отряд достиг границы леса и, наконец, увидел ночное небо. Полумесяц сиял в нём, как маяк. Получается, они шли весь день. Кейлин был уверен, что на какое-то время заснул в седле. Террен сумел облегчить ему боль и снять усталость, но от недосыпания не избавил. Эльфы, как и говорил Гейлерон, без особых усилий шли в ногу с лошадьми. Близняшки вообще всю дорогу держались впереди, отряда разведывая путь. Благодаря своим плащам они в любое мгновение могли с лёгкостью раствориться в лесу. Первая ночь у входа на перевал прошла спокойно, по привычному распорядку. Кейлин попробовал возражать, когда Эйсон велел ему взять меч, но под немигающим тяжёлым взглядом в итоге уступил. Поединков не было, только упражнения. Воин посчитал, что дрались они и так достаточно. Кейлин заметил, что эльфы даже перестали есть, чтобы посмотреть на тренировку. Они пристально следили за каждым его движением, взмахом клинка и поворотом тела. От такого внимания было не по себе. Когда юноша с Эйсоном присоединились к ужину, эльфы обменялись между собой несколькими словами. Да, он валялся у костра там же, где ранее сидел. Пустая миска из-под бульона стояла у него на животе, поднимаясь и опускаясь в такт дыханию. По каким-то своим причинам эльфы запретили охотиться на оленей, но бульон с кролищем мясом и картошкой показался Кейлину божественным. А когда Вейрил достал из своей суммы ломоть свежего хлеба, юноша не смог сдержать улыбки. Он очень давно не ел хлеба, который не нужно разгрызать, словно камень. Вейрил также, насколько сумел, залечил раны Валерису. Дракону все еще было больно, но скулить он перестал и достаточно оправился, чтобы самостоятельно добывать себе кроликов. «Так эльфы всегда жили в темнолесье?» — спросил Кейлин, грея руки над огнем. «Я и не думал, что здесь вообще есть кто-то, кроме диких зверей». Верил немного, помолчал, прежде чем ответить. Рядом больше никого не было. «Нет, мы пришли в Аравел около четырёхсот лет назад. После падения мы пытались сопротивляться империи, но потерпели неудачу. Я тогда ещё не родился». «Почему ты называешь эти леса Аравеллом?» «А как же темнолесье?» «Мы всегда так говорили. Темнолесье уже придумали вы, люди». «А почему именно сюда?» «Я слышал, что после падения Ордена эльфы укрылись в Линолеоне. Про темнолесье... Аравелл никто никогда не рассказывал». Печальная улыбка тронула губы Вейрила. «Мы верим в разные вещи, поэтому наши пути разошлись». Неужели между людьми не бывает разногласий? «Нет, не думаю». Келлин вздохнул и повертел в пальцах длинную травинку. «И во что же верят эльфы из Лина Леона? В то, что беды людей и гномов их не касаются. Что империя — это порождение человеческой гордыни, а эльфы в нынешних страданиях не повинны». «А вы во что верите?» Верил на мгновение задумался. Он смотрел серьёзно и вместе с тем как-то мягко. «Мы в ответе за этот мир. Падение произошло по вине всех народов. Поэтому мы заняли Аравел, чтобы стать стеной между Лорией и остальной эферией Ослабить хватку Империи. Мы следим, чтобы каждый, кто войдёт в лес, больше из него не вышел. Нарушителей забираем либо мы, Либо лес. То есть как это — лес? С громким треском хворост провалился в костёр, взмётывая вверх искры. В лесу обитает древняя магия. Она старше камня в горах и песен ветра. Даже мы, эльфы, очень осторожно забредаем в глубь чаще. Вам повезло, что прошлой ночью вы встретили только араков Кейлин кивнул. «Вейрилл, а почему вы поклялись меня защищать? Вы же совсем меня не знаете и ничем мне не обязаны». Эльф слабо улыбнулся, наклоняясь к огню. «Как я сказал, мой народ не всегда жил в Аравелле. Когда-то у нас были огромные и прекрасные города с широкими белокаменными стенами» с высокими башнями и золотыми куполами, сиявшими на солнце. Сам я никогда тех городов не видел, но знаю о них по рассказам старших. Возможно, с твоей помощью можно вернуть всё обратно. Ради этой мечты я готов пожертвовать жизнью. Рассвет следующего дня отряд встретил уже в сёдлах. Эйсон твёрдо намеревался добраться до Белдуара за две недели, а это означало, что солнечным временем нужно пользоваться по полной. Когда солнце поднялось над горами и пролило свет в долину, Кейлин смог увидеть истинный масштаб Лоддорских гор, оценить который накануне вечером не удалось. Отряд ехал по узкой тропе, зажатой между отвесными скалами, уходившими в облака. Вокруг вообще не было ничего, кроме гор и облаков. А тропа всё поднималась и поднималась. Кейлин не понимал, как эльфы всё ещё стоят на ногах. Он чувствовал, что лошадь под ним выбивается из сил, эльфы же шли через перевал волчьим шагом, без единого намёка на усталость. Подъём на первое плато занял шесть или семь часов. Там устроили небольшую стоянку, чтобы поесть и попить. Террин с помощью искры набрал питьё для лошадей прямо из камня. Кейлину казалось, что он почти видит, как тот сплетает нити воды с нитями земли. «Террин», — произнёс юноша, подъезжая к эльфу, — «прости меня». Они не разговаривали с того самого дня, когда Террин сорвался. «Забудь». «Ты тоже меня прости за мою вспышку!» Терин немного помолчал, глядя в небо. «Ты чуть не умер, Кейлин. Не будь меня, тебя бы не стало. Так сильно черпать из искры столь неопытному магу, как ты, крайне опасно. Благодаря Валерису у тебя есть потенциал стать очень могущественным, но это случится не скоро. Я виноват». «Признаю, нельзя было показывать тебе путь, не научив сперва ходить. Отныне, после тренировок с Эйсоном, ты будешь заниматься со мной». «Понял?» «Понял», — ответил кейлен с энтузиазмом свиньи, идущей на убой. От одной мысли об искре задрожали колени. Никогда прежде он не чувствовал подобной слабости, словно душа вот-вот оторвётся от тела. «Терин, можно задать вопрос?» Эльф прищурил глаза и неохотно кивнул. «Что значит «ракина»?» Терин вздохнул. Казалось, от самого этого слова ему не по себе. «А для чего тебе?» — спросил он, хотя, судя по всему, уже знал. «Все эльфы называют Эйсона Ракина. Почему?» Терин ответил не сразу. Кейлин даже успел подумать, что зря завёл этот разговор. В переводе со старого наречия «Ракина» означает «сломленный», или точнее «тот, кто сломлен». Вопросов в голове у кейлена только прибавилось. «И как это...» Эльф жестом перебил его. «Это касается истории жизни Эйсона, но, сдаётся мне, он никогда её не расскажет. Он, наверное, очень рассердится, узнав, что ты услышал её от меня. Но пусть будет так. Ты заслуживаешь знать больше о людях, которым доверился». Террин подъехал ещё ближе. Кейлин видел, как он тянется к искре, но следить за быстрыми действиями не смог. Оберег тишины, пояснил эльф, увидев замешательство на лице юноши. Эйсон с веером оглянулись, едва почувствовав оберег. Поняв, что это колдовство Терина, верил снова стал смотреть на дорогу. Он не желал лезть не в своё дело. Эйсон же отвёл взгляд не сразу. Прежде чем притвориться безразличным, он чересчур долго смотрел на Кейлина с Терриным. Стало быть, оба они чувствуют, когда кто-то касается искры. Юноша тоже что-то почувствовал. Всего лишь щекотание в затылке, но тем не менее. «Теперь мы можем поговорить», — произнес эльф. Скорее всего, Эйсон потребует объяснить, зачем мне понадобился оберег, но с этим я разберусь потом. Повисло затянувшееся молчание. Давным-давно Эйсон был дралейдом. Кейлин вдруг перестал слышать своё сердце. — Так Эйсон — дралейд! — вопрос вырвался изо рта сам собой. До сих пор юноша не осознавал в полной мере, что даже в окружении друзей чувствует себя одиноким. Да, теперь у юноши был Валерис, и подлинное одиночество стало отныне немыслимым. Но тут дело в другом. Кейлину нужен был кто-то, с кем можно поговорить, у кого можно попросить совета, узнать, что делать дальше. С тех пор, как вылупился Валерис, окружающие смотрели на него по-другому. Терин, Эрик, Далин, эльфы, которые, едва встретив свободного Дралейда, поклялись отдать за него жизнь. Казалось, все они видят в нём не то, что сам Кейлин видит, смотрясь в зеркало. Все, кроме Данна. Тот продолжал вести себя, как раньше. «Он был им», — с горестным вздохом произнёс Террин. «Дракона эйса назвали Ильяра. Её выследили и убили после падения Ордена. Фейн и его драконья гвардия». Последние слова он выплюнул, как нечто неприятное. «Эйсону едва удалось спастись, но часть его в тот день погибла навсегда». «Вот что значит быть Ракиной, Кейлин. Навеки сломленным». Терин утер слезу с левой щеки. «Связь между драконом и его дралейдом гораздо глубже, чем можно объяснить. Уверен, ты сам уже почувствовал, ваши души не просто переплетены. Они одно целое. Твоя личность меняет Валериса». Он же, в свою очередь, меняет тебя, самую твою суть. Я уже вижу в тебе эти перемены. Когда смешиваешь что-то до однородности, вернуться к прежнему состоянию уже невозможно. Две души, слитые воедино, — это не сумма двух частей, а нечто совершенно новое». Кейлин не удержался и оглянулся на спящего за спиной Валериса. «Неужели я и впрямь успел измениться?» «Когда Дралейд теряет своего дракона», — продолжал Террин, «или дракон теряет своего Дралейда, они теряют часть себя, могут утратить способность касаться искры, лишиться некоторых эмоций, привычек, черт характера, Могут расхотеть жить. Он шумно выдохнул. Да, Ракина означает «тот, кто сломлен», но эльфы относятся к этому прозвищу с почтением. Они переводят его как «тот, кто остался».